Глава четвертая, в которой сбываются мрачные предчувствия, и нам остается лишь уповать на чудо. Бежать ночью по черноте оказалось неожиданно легко и даже приятно. Ровная, без рытвин и ухабов, прожаренная солнцем до твердости камня земля под ногами, удобно пружинила подошвы ботинок под слоем угольной пыли, Ночная прохлада бодрила легким ветерком, а загоревшаяся на небе ущербная луна в купе с мириадами звезд давала достаточно света для ориентации на местности, даже лишенным читерских навыков ночного зрения игрокам. И, как бы еще удалось полноценно отдохнуть в оазисе, купание и основательный плотный ужин Это, разумеется, тоже хорошо, но без восстановительного сна на спутниках быстро сказалось недавнее утомление долгим дневным переходом, и удерживать заданный мною темп отряд, увы, смог далеко не так долго, как хотелось бы. Через час беспрерывного бега первыми ожидаемо зашатались и начали часто спотыкаться крестники. Несмотря на набранные благодаря отрядным бонусам весьма неслабые уже уровни, Выносливость и физическая сила у практически еще новичков была на порядок меньше, чем даже у дам. Ну а до уровня моих монструозных показателей и с белкой было как до луны. Поэтому проблема заплетающихся ног выдохшихся крестников пришлось решать прямо на бегу. И я справился с этой небудренной задачкой просто и эффективно, банально закинув поплывших приятелей себе на плечи. Жабу на левое, скунса на правое. Превратившимся в пассажиров-крестником было поставлено лишь одно условие. Не растерять во время транспортировки свои пожитки. Удерживать же двойную ношу на плечах я предпочел сам, страхуя обоих парней поднятыми вверх руками за ремни. Еще одна персональная просьба адресовалась мною лично скунсу – Разумеется, я потребовал от вонючки, чтобы на время транспортировки проказник постарался максимально ограничить свой фирменный выхлоп. Парень старался, стискивал булки, терпел, но, сука, пердун, он и есть пердун. Периодически коварное нутро бывшего бомжа вырывалось из-под контроля скунса, У меня над ухом раздавалась бодрящая дробь и подсларатное хихиканье девчонок, тут же разбегающихся в сторону несколько безопасных метров. Мне приходилось наслаждаться душистым сюрпризом засранца в гордом одиночестве». На четвертом часу марафона ноги стали заплетаться и у девчонок. Пришлось временно перейти с бега на быстрый шаг – Заодно и самому малеха дать роздых перед труженным ногам, скинув крестников на землю. Парни же после двухчасовой болтанки на моих плечах почти за счастье снова самостоятельно шагать по прохладной в ночи пустыне. «Ух, -то — Ух, наконец-то! — простотала на ходу белка. — Че сдохла уже, сучка? Тут же в ответ с откровенным злорадством прохрипела слеза. — Жалеешь уже, небось, что с нами связалась? «Не дождешься! фыркнула белка и, споткнувшись на ровном месте, устояла на ногах лишь потому, что я вовремя подхватил подругу под локоть. «Да чё ты с ней возишься?» — рассерженной кошкой зашипела слева ревнивица. «Пускай разок мордой в дерьмо это окунётся, глядишь впредь башкой начнёт думать вместо жопы!» «От доходяки слышу!» — огрызнулась восстановившая равновесие белка. И «Это ты кого, сучка? Мля!» Шатающаяся от усталости слеза на очередном пьяном шаге зацепилась плечом за предыдущего рядом жабу и устояла на ногах после неожиданного столкновения лишь благодаря реакции относительно свежего парня, вовремя подхватившего девушку за спину. «Куда руки тянешь у шлепок? Зубы жмут, что ли? Так я могу!» «Прекрати!» Ухватив разбуянившуюся слезу за локоть, я оттащил ее от едва не схлопотавшего за благое дело спасителя и повел так же, как и белку рядом, только с другой стороны. е Е-е, ну-ка пусти меня! Я тебе не эта подстилка дешевая! Пасть захлопни, овца малохольная. Ах ты, лярва щипаная! Сама ты крыса конченная! — Заткнитесь, обе! Я тряхнул за локти заклятых подруг, готовых уже забил на усталость ринуться друг на дружку в отчаянную рукопашную, но своим вмешательством добился лишь того, что сам стал объектом обоюдной женской ярости. — Ну-ка признавайся, рихтовщик, за что ты сучку эту больше жизни любишь? Практически каждое слово предъявы слеза сопровождало чувствительным тычком острого локтя в мой левый бок. «Я не понимаю, что ты в этой отмороженной истеричке нашел?» Вторила оппонентки со своей стороны белка, подкрепляя свой наезд болючими щипками правого бока. «Любишь эту дрянь? Признавайся, любишь! Че ты в этой курице щипаной нашел? Ответь, вот че!» Да, не хотел бы я сейчас оказаться на месте начальника!» Чёртово обострённое восприятие уловило сзади шепоток на ухо товарищу подоставшего жабы. «Бедняга!» — вторил приятелю также шепотом осторожный скунс. «Любишь!» — очередной угарный тычок локтем прилетел в истыканный левый бок. «Ну вот чё!» Новое багровое пятно потенциального синяка сторонями крепких, как тиски дамских пальчиков, нарисовалось с правой стороны. «Да хватит уже, мля!» Сдают у меня такие нервы. Разумеется, не от боли. С моей регенерацией, наносимой девчонками, мизерный ущерб нивелировался сам собой за считанные секунды. Но такое беспрерывное кудахтание с двух сторон никакого терпения ведь не хватит. Бросив локти истеричных дам, я неуловимым для их восприятия движением подхватываю обеих подруг за шиворот, и, оторвав от земли, трясу красоток, как нашкодивших котят. все это с невозмутимым видом проделываю прямо на ходу. Несколько секунд отчаянно шипящие девчонки пытаются лягаться и царапаться, но из-за серьезной тряски ничего толкового в ответку сделать мне у них не выходит. Когда скандалистки выдыхаются и перестают рыпаться в моих руках... Я возвращаю барышеня обратно на землю. Девушки обиженно притихают, и несколько минут мы шагаем в благословенной тишине. «Грубьян, ты все-таки рихтовщик!» — фыркает белка, первой нарушая хрупкое перемирие. «И что то только нашла в этом хаме слеза?» «И не говори, подруга!» — неожиданно поддакивает та. «Все мужики на одно лицо. Ты к нему со всей душой, а в ответ!» «Так!» Решительно вклиниваюсь я в разгорающийся по новой диалог. Судя по желанию почесать языками, все уже достаточно отдохнули, поэтому дружно поправляем рюкзаки и бегом марш! «Э, сфига ли? Начальник!» Раздаются возмущенные голоса со всех сторон, но, не слушая никого, я первым перехожу на бег, и остальной отряд, чтобы не отстать, Тоже вынужден опять напрягать уставшие ноги. В этот раз крестника ухватило лишь на полчаса, и еще около часа затем мы бежали с девчонками втроем, а слабые звенья нашего коллектива привычно пыхтели на моих плечах. Девчонки снова начали часто спотыкаться: и я собрался перевести отряд на щадящий быстрый шаг, но. Затихшее было пять часов назад чувство смертельной угрозы за спиной вдруг пробудилось вновь. «Вот дерьмо!» — прохрипел я. «Ты чё?» — пропыхтила слева слеза. «Я щас сдохну!» — вторила заклятой подруги Белка справа. Обещанный жабой кошмар, походу, только что выскочил из оазиса и понесся за нами в погоню. признался я, все-таки переходя на щадящий шаг и сбрасывая с плеч отдохнувших крестников. — Ну вот опять двадцать пять! — закатила глаза Белка. — Слышь, помолчи, а! Тут же окрысилась на нее слеза. — Да пошла ты! — ожидаемо не осталась в долгу заклятая подруга. — Сука! — «Как вы достали уже этим детским садом?» — возмутился я. «У нас на хвосте несется по следу смертельно опасная хрень, а вы все <ммм> прическами меряетесь». «Да, белка, это не гребаный розыгрыш, клянусь стиксом. У нас всех реально охренительные проблемы!» «Да поняла я», — буркнула разом присмиревшая возмутительница спокойствия. «И чё будем делать?» Решился подать голос жаба. Убегать сколько сможем, и уповать на чудо, буркнул я в ответ. Потому как интуиция подсказывает, что даже в пятером этому гребаному кошмару не противники, он завалит весь отряд играю чьи без вариантов. У нас есть форум несколько часов, вставил свои пять копеек скунс. Толку-то, отмахнулся я. Я чувствую, как этот монстр к нам приближается. Он движется по черноте в разы быстрее. Дерьмо! Из винтовки здесь не получится стрелять!» Зло сплюнула слеза. «Даже если бы это было возможно, чую, твой крупный калибр кошмару, как слону дробина». «Не робь, подруга, с дюжим как-нибудь!» В кои-то веки от белки вместо насмешки раздались слова ободрения. Дай-то Стикс!» — проворчала слеза. «Единственный наш шанс выжить – это всеми правдами и неправдами дотянуть до рассвета и попытаться с помощью артефакта открыть, когда в небе появится солнце, портальный мираж. Жаба, надеюсь, ты артефакт не потерял!» «Обижаешь, начальник!» Наш деляга вытянул из-за пазухи, похожей на компас, прибор на крепком толстом шнурке. «Вот у сердца его храню!» «Хоть здесь без косяков!» — хмыкнул я, потрепав парня по вздохмаченной шевелюре. «Все, народ! Хорош с давить! Отдохнули и будья Все бегом марш!» «Эх!» Многоголосый стон смертельно уставших людей был мне ответом, но, превозмогая боль в досудрах утомленных ногах, все перешли на бег одновременно со мной. «Гонка за жизнь возобновилась!» Но, несмотря на наше ускорение, нарастающий набат смертельной угрозы за спиной по-прежнему сигнализировал мне, что монстр-преследователь продолжает сокращать расстояние, и накопленной за пять часов форы нам впритык хватит от силы на два часа, а дальше... Впрочем, загадывать так далеко было еще слишком рано. Возможно, по дороге стучится очередное чудо, которое снова на несколько часов стреножит нашего преследователя. Дай-то, Стикс! Пока же отчаянными усилиями мы снова и снова отталкивались гудящими ногами от ненавистной черноты, чтобы хоть на чуть-чуть отсрочить кошмарный конец.